Сосны. Прекрасны во все времена. И зимой вьюжной, и радостной весной, и тихой, умудренной осенью, и игриво-бесшабашным летом. Они, как и благодарные Богу люди, в разные периоды своей жизни, всему раду, всему рады, во всем находят применение своим силам, возможностям, знаниям и опыту. Иду, По знаменитому чернолучию. Зима, середина февраля. Блестящий снег хрустит под ногами. Тропинка петляет, будто заяц быстроногий между деревьями. Денек отличный, морозец небольшой. Воздух бодрит грудь, небо чистое, Словно тщательно вымытое гигантской флотской шваброй. Ветерок вроде бы и слабый, но он сумел такие раскачать преподнесенное небу разнообразные по форме и размерам светло зеленые с веселой рыжинкой сосновые шапки верхушки высокие гордые недоступные на некоторых густых кронах дорогим украшением лежит снег вальяжно по хозяйски как бы надолго и вдруг Резкий порыв ветра легко сдувает Грустные украшения с облюбованных ими мест. И светлые, белые, скрящиеся в лучах солнышка комочки Летят вниз, разлетаются на тысячи легких и невесомых снежинок. И я залюбовался повисшей снежной пеленой, Которая набросила ретушь на словно ожившее начавшие было элегантно бальсировать тени деревьев. Словно стоящие рядом говорливые соседки, сокрушенно запричитали они, заохали и закачали головами, обсуждая просыпающиеся блески на червонном золоте их древних, но одновременно молодых стволов, внося задорно игривую нотку в их привлекательные мажорные облачения. Я повернулся и пошел дальше, прочь от говорливых лесных красавиц, пока они совсем не заболтали меня. Продолжая гулять, я вспомнил, как ветер легко смахнул примастившиеся и казавшиеся неподвластными переменам снежные шапки. Нечто похожее происходит и у людей, когда их жизненный, накопленный долгими годами багаж Кажутся незыблями служебные связи, должности, регалии, богатства. Вдруг сваливаются с облюбованного ими горделиво захваченного в душе человека места и рассыпаются в прах, как непригодные для вечности, да даже и для достойного завершения жизни плоды. Связи рвутся, должности отдаются другим. Регалии становятся лишь отголоском побитых и от того забытых достижений, а сам человек, оказавшись в неудобном положении или на заслуженном отдыхе, превращается во всеми забытую, как кажется ему, отторгнутую материю. Или, напротив, в минуты потери своего авторитета, личного мнения о себе, живущему прошлым человеку, начинает казаться, что прошедшие годы или их часть потрачены впустую, что ничего не стоящего он не заслужил или его несправедливо оценили за свою долгую, насыщенную многими преодолениями жизнь. Сколько я видел таких! пытающихся жить прошлым, старающихся натянуть на других, сшитое по своим меркам платье человеком. Но если обратиться к Богу, вдруг оказывается, что все было не напрасно, просто главным, основным приоритетом оказалось совсем не то, в чем человек полагал свою надежду ранее, И чем глубже человек осознает свое заблуждение, тем разительнее случается перемена в его дальнейшей жизни. Ты считал, что люди должны ценить твой жизненный опыт, брать его и пользоваться им, а на самом деле близкие нуждаются в опоре и исходящие от тебя благодаря этому опыту, мудрости и тишине». И благодаря тишине, находящейся в непосредственной от них близости, они скорее захотят воспользоваться тем самым накопленным тобою опытом. Сами захотят. Подхожу по крутому берегу Иртыша, тоже заснеженному, местами плотно прикатанному лыжами, санками, валенками, ботинками. Сосны и здесь. Законные, всеми признанные хозяйки, а одна из них, возможно, самая смелая, спустилась почти к реке, раскинув мощные ветви к манящему небу, тоже раскачиваясь от ветра и слегка напевая дивную мелодию сибирского дня, такого чистого, радостного, и искрометного, как сама природа Сибири, щедро созданная Всевышним.